И это действительно часто происходит, когда святым материнством и святой любовью к родителям прикрывают какие-то свои заблуждения, комплексы, неверную систему ценностей. И ведь трудно что-либо возразить, когда звучат такие святые слова о необходимости любить родителей. Не покупайтесь на них, будьте мудры, старайтесь истинную любовь отделить от ложной. Когда умерла мать, он год был сам не свой, тоже чуть не умер. Свою дальнейшую жизнь он посвятил проблеме, материнство. Женщины-матери стали смыслом его жизни, а женщин как женщин он отодвинул еще дальше, чем в молодые годы, хотя и тогда они были не на первом месте. В связи с этим его реализация значительно снизилась, и вот жена уже становится основной добытчицей в семье, а дети теряют уважение к нему. Человек пришел в эту жизнь с многими талантами, с раскрытой доброй душой, Но попав под сильное влияние матери, потерял ориентиры в жизни и в результате не реализовал даже часть своих возможностей. Вот последствия сильной материнской любви, к тому же усиленной встречной любовью к матери. И этот пример не единственный. Подведем итоги небольшого исследования на тему любви к родителям. Родители сами закладывают программу отношения к себе. Они всегда пожинают плоды своего мировоззрения, своего отношения к детям. И чтобы не было горько за прожитые годы, родителям необходимо дать детям здоровье, создать пространство любви, сформировать верную систему ценностей, помочь получить необходимое образование для первых самостоятельных шагов в жизни, открыть основные принципы человеческого общежития. И главное быть примером, и идти хотя бы на полшага впереди. А детям нужно помнить, чем взрослее человек, тем меньше он должен ожидать помощи от родителей. По большому счету, никто никому ничего не обязан давать. Желательно с детства помнить один из основных законов мироздания — никто никому ничего не должен. Родители дали возможность данной душе воплотиться, Создали необходимые условия для реализации, а дальше – путь самой души. И лучшая помощь родителей – не мешать детям прожить свою жизнь, а лучшая помощь детей – родителям. Помочь родителям сотворить свое счастье.